Глава третья. Придется сначала надрать им зад, чтобы они поняли, что я пришел с миром. Я спокойно стоял и улыбался, наблюдая за представлением. Паренек, сжимая маленький нож двумя руками, медленно пошел ко мне, не отрывая глаз от земли. Его пошатывало, все тело дрожало. В паре метров он и вовсе остановился. «Далековато для удара». «Чё там копаешься?» — недовольно рявкнул главарь. «Делай!» Паренек неуверенно продвинулся еще на полшага. Я склонил голову на бок от умиления. «Парень, если собираешься кого-то убить, смотри ему в глаза». Я сказал, «Посмотри мне в глаза!» Это был приказ. И пусть я растерял большую часть своей силы, Я все еще оставался курьером, существом иного порядка. Это не сила курьера, это просто сила. Он резко поднял голову и с ужасом посмотрел мне в глаза. И остолбенел. «Вот. А теперь бей!» Я раскинул руки в сторону, полностью открывшись. «Если хочешь убить, то медь в сердце. Это сюда. Если хочешь, чтобы жертва мучилась, то в живот. Давай, парень, один удар!» Его глаза моментально увлажнились. Час застыл, сыкло?» — рявкнул главарь. «Ты либо сейчас станешь мужиком, либо станешься лежать в этом переулке. Хочешь, чтобы мы потом пришли за твоей сестренкой? Не бойся, если ты сдохнешь, мы о ней хорошенько позаботимся». Парень задрожал еще сильнее, сделал короткий шаг, а я продолжал улыбаться. «Не нужно быть шестиглазым, чтобы понять, что происходит». Это его испытание. Переломный момент в жизни. Он может прогнуться под обстоятельства и ударить, проявить слабость и пойти против своего предназначения. А может и выстоять. Но я не собираюсь ему помогать. Это его испытание. «Давай я помогу», — решил я усложнить ему задачу и повернулся спиной, высоко подняв руки. «Подумай о сестренке. У тебя нет выбора». На самом деле даже не представляю, кем была его душа в прошлой жизни, раз в этой ей досталось такое испытание. Паренек явно рос на улице, без защиты, без поддержки. Связался с плохой компанией и стал зависим от них. Так еще и о сестре надо думать. Ставки для него действительно высоки. По сути, на одной чаше весов в жизни его и его семьи, а на другой — жизнь жизни незнакомца. Считая до трех», — раздался голос главаря. «Раз. Два. Не могу», — понуро произнес паренек. Я улыбнулся, повернулся и посмотрел на отступающего к стене паренька. Он смотрел себе под ноги. «Молодец», — похвалил я парня. «Сопляк», — разочарованно сплюнул главарь. «Такая же тряпка, как твой папаша. Смотри, как это делается». Парень с битой уверенно двинул в мою сторону. Замахнулся он от души, а затем нанес незамысловатый удар, обрушив биту сверху вниз прямо на мою голову. «Ай!» — равнодушно произнес я, когда бита жалобно отскочила от моей черепушки. «Больно же!» «Одаренный!» — глаза человека расширились от удивления. «Босс! Он физовик!» Главарь же направил на меня револьвер, но я был быстрее сложил ладонь в форме пистолета и сделал движение, будто достаю его из невидимой кмуры. «Паф!» — произнес я, целясь пальцем в главаря. Жесты были необязательны, но сильно облегчали движение энергии через каналы. Так что эфирная пуля действительно вылетела из моего пальца. Невидимая, разумеется, обычному глазу, она попала главарю точно в лоб и почти сразу рассеялась. «Да, недолго мои проекции могут удерживать материальную форму». А еще голова говоря не разлетелась на части. Вместо этого он просто брякнулся на спину, да так, что ноги взлетели выше головы. «Это не пуля даже, а так. Эфирный горох какой-то, позорище одним словом». «Босс!» — крикнул второй. Замахнулся, снова ударил битой, но я легко перехватил ее в полете. Взмахнул ладонью и впечатал голову ублюдка в кирпичную стену. Тело сползло на землю, а в стене осталась заметная вмятина. «Похоже, мое воссозданное тело значительно превосходит возможности местных неодаренных людей, что в целом неудивительно. Потому они приняли меня за местного мага». «Стой тут», — сказал я пареньку, проходя мимо. «Будто он мог куда-то из тупика сбежать. Но я с ним еще не закончил». Только сначала надо разобраться с главарем. Тот стонал и пытался перевернуться на бок, скорее всего, сотрясение. Я подошел ближе, подобрал револьвер и уселся на ближайший ящик. Главарь медленно подполз к противоположной стене и с трудом смог принять полусидячее положение. Посмотрел на валяющегося поддельника, на пацана, на меня, на револьвер. «Даже не думай!» «Парень тебе не подчиняется и ничем не поможет», — спокойно произнес я, выбивая барабан. «Четыре патрона из восьми? Серьезно? У тебя даже патронов нет? Хочешь, покажу классный фокус? Мы с тобой сыграем в игру. У вас она называется «Русская рулетка», но немного с другими правилами». Я высыпал лишние патроны, оставив один в гнезде. Вернул барабан на место и посмотрел в глаза главаря. Моя игра называется «Семь к одному». Я стреляю в себя семь раз, ты в себя один. Но когда ты будешь стрелять в себя, выбираю я. Если выиграешь, получишь это. Я показал зажатый между пальцами кристалл третьей ступени. Судя по расширившимся глазам, бандит точно знал, что это такое. А по обильному слюноотделению я понял, что черные камешки стоят дорого в его мире. «Смеешься надо мной, ублюдок!» — сплюнул он. «Да над тобой уже природа вдоволь посмеялась. Хватит с тебя. Семь к одному. Сделка?» «Это какой-то фокус. Ты будешь знать, где находится патрон!» Протянул ему револьвер. Одним лишь взглядом предупредил, чтобы не дергался. Засранец сглотнул, проверил пушку, так, будто я мог ее подменить. «Ты семь раз стреляешь себя в башку!» «Заряжаю я! Барабан кручу я!» Я пожал плечами. «Мне без разницы. Где будет патрон, не знаю», — ответил честно. «Ну что, по рукам?» «По рукам, идиот!» «Вот и ладушки. Крути. Проверяй, чтобы все честно было. Да крути ты, несцы!» Он крутанул, но я не дал ему остановить барабан, а вырвал пистолет из рук и сразу приставил дуло себе к виску. «Знаешь, тут, конечно, весело», — «Щелчок», — «но на самом деле одна хитрожопая тварь втянула меня в свои дела», — «Щелчок», — «а мне это не нравится», — «Щелчок», — «все по новой», — «считай, заново родился», — «Щелчок», — «а тут такой подарок, два в одном, тебя огрохну, стану сильней, пацану помогу, стану сильней, заодно по своим делам кое-что выясню, три в одном, получается даже». «Пятый щелчок». Самодовольная улыбка главаря постепенно сменялась на тревожное выражение, которое вот-вот перейдет в панику. Но на этом я остановился, потому что почувствовал, что умру через три секунды. Ровно с таким интервалом я давил на спуск. «Понятно, проверили, фокус удался, как и всегда. Четвертый глаз Амбера самый странный из всех». Он единственный обладает встроенной способностью чувствовать смерть владельца. У разных курьеров это работает по-разному. В прошлой жизни я мог ощутить смертельную опасность примерно за сутки, но не знал, в какой конкретно момент и каким образом умру. В этом теле глаз работает как трехсекундный таймер. Ровно это же произошло со мной в капище. Я тогда так удивился, что протупил целую секунду. Полезно но не очень. Знать о смерти и суметь избежать ее — не одно и то же. Я не могу предсказать смертельное ранение, после которого проживу еще пару минут. Не смогу избежать ловушки, в которой буду медленно умирать. Да и в по-настоящему серьезном бою с сильным противником эта способность будет только мешать, потому что там за три секунды можно умереть десяток раз разными способами. А что касается этого кретина, Пользы мироздания от него никакой, но и вреда он вряд ли много принесет. Так, мелкий сорняк, — передал ему револьвер, — твоя очередь. Трясущимися руками он взял оружие, бледный, испуганный. Он же все знает, все понимает. — Ну же, сделка есть сделка, — хмыкнул я. Как и ожидалось, для таких, как он, это ничего не значит. Он попытался выстрелить в меня, но я был к этому готов. Легким движением перехватил его руку, не давая даже нацелиться. Отнял револьвер. Курок, спуск, выстрел. Стена за спиной главаря окрашивается красным, а переулок заволакивает дымом. «Сделка есть сделка», — повторил я, и еще два раза щелкнул себе в висок. «Семь к одному, как и было оговорено». Ладно, с этим закончили. Эй, пацан, как зовут? Пострел, — тихо произнес парень, покрепче сжимая нож, словно собрался обороняться. Вася, — я кивнул на нож. Как насчет сделки? Семь раз подряд я поряю себя, один раз тебя. Кто выживет, тот выиграл. Парень вздрогнув, выронил нож. Я же только засмеялся. Подошел к нему, хлопнул по плечу. «Шучу, шучу. Этот говнюк...» — кивок в сторону трупа. «Был каким-то крутым перцем, да? И хотел затащить тебя в свою банду, верно?» «Да, господин». Похлопал я парня не просто так. Я увидел его самое возможное будущее, точнее, его отсутствие. Сейчас я, скорее всего, разговариваю с живым мертвецом. Парень идет по скользкой дорожке прямо в могилу. Но так случится, если я просто сейчас уйду, оставив его в темном проулке с трупаком начальника. Вот только я уходить пока не планирую. Да и не зря же я старался произвести на него впечатление. Теперь мои слова затронут его глубже. У него были неплохие шансы обогатиться, согласись. Сам все видел. Семь к одному. «Да, господин!» — с ужасом произнес молец. Как думаешь, если пойдешь по его пути, у тебя будет больше шансов? Нет, господин. Так может, тогда займешься чем-то другим? Кем бы ты хотел быть? Любое желание. Чем бы ты сам хотел заниматься? Как видишь, я необычный человек. Кто знает, может, я и желание умею исполнять? Я... Я не знаю, господин. Глаза парня уперлись в носки и ботинок. «Но если прям любое, я бы хотел строить дома». «Строить дома», — задумчиво произнес я. «Созидатель. Достойная профессия. Почему именно дома?» Я встал и пошарился по карманам куртки и главаря, достал бумажник и мельком просмотрел содержимое. «У нас с сестрой никогда не было дома. Я бы хотел строить большие теплые дома». «И чтобы обязательно с крышей, тогда не придется мокнуть под дождем». «Стартовый капитал», — сказал я, протягивая бумажник парню. чтобы было, что есть первое время, пока не станешь строителем». Странно. В будущем парня все еще ничего не поменялось. «Спасибо, господин», — он робко взял бумажник, но почему-то вздохнул. Я крепко перехватил его руку. «У тебя всего полгода», — сказал до да безобразия спокойно. «А?» — ошалел парень. «Если через полгода ты не построишь свой первый дом, то мы обязательно сыграем с тобой в игру». Четвертый глаз Амбера. Начальная форма. Режим предсказания. «Я вижу крепкого загорелого человека, уже не юношу, а мужчину». Дом в три этажа, вдалеке озеро, вокруг живописный лес. Слышу голос женщины и радостные крики детей. Ощущаю усталость мужчины, но это хорошая усталость. Когда много работал, и теперь есть возможность отдохнуть, наслаждаясь результатом своих трудов. «Иди», — отпустил я руку парня. «Мы встретимся снова. Я обещаю тебе». Через мгновение его и след простыл. «Неплохо получилось. Я видел его измененное будущее, к которому он теперь будет целенаправленно двигаться. А я стал сильнее. Да, делать мир лучше — это не только избавлять его от всякой заразы, но и помогать другим, в том числе спасать заблудшие души и направлять их по выбранному ими же пути. Выставляю два пальца в жесть и пистолета, прицеливаюсь. Выстрел». Пустая бутылка разлетается звенящими осколками. Бедная кошка в ужасе улепетывает. Вот теперь это уже немного похоже на эфирную пулю. Хотя по убойности еще не дотягивает до чего-то серьезного. Например, до обычного револьвера. Я сел обратно на ящик и принялся разглядывать револьвер. Раз я застрял в запечатанном мире без сил, то мне потребуется оружие. Револьверы я люблю и уважаю. Есть в них некая эстетика. Но конкретно этот какой-то простенький. Да и крови на нем много. К тому же у меня кристалл всего третьей ступени. Для улучшения огнестрельного оружия этого не хватит. Нужна хотя бы пятая. Я встал и прошелся до второго тела. Кажется, этот парень еще жив. Везучий, что могу сказать. Я действительно рассчитывал его убить, но раз он выжил, значит, Амбер не хочет его смерти. Пока не хочет. Добить можно, но тогда пойду против воли Амбера и ослабну. Да, есть и у нас критичные недостатки. И чего уж, это иногда бесит. Бывают такие подлецы, на лицах которых хочется попрыгать, чтобы прямо в фарш. И тогда приходится выбирать оставить ублюдка жить или потерять часть силы. Да ослабнуть порой можно не хило так. Эх, пути амбера неисповедимы. Ведь те, кто пережил бой с курьером, часто меняются в лучшую сторону. Именно поэтому им дается второй шанс. Бывший эрхилич, ныне возглавляющий Святой орден в одном из миров, не даст соврать. Так. Что тут у нас? Я вытащил из кармана будущего потенциального святоши что-то прямоугольное. Из памяти Елены уловил, что это смартфон. Местные постоянно ходят с ним по улицам, болтают, приложив к уху. Да что ж, такое ощущение, что это их третья рука. Вечно мордасами в них. Сидя, стоя, за столом. Интересно, в туалетах они тоже с ними сидят? Да не, вряд ли все так плохо. Осмотрел фиговину со всех сторон. Магии не чувствую, а значит это самое, что не на есть, технологическая приблуда. В отдаленных мирах иногда встречается что-то подобное. Потыкал пальцем в дисплей. На что-то пошло не так. Пишут. Доступ заблокирован. Подождите 30 секунд. Я поднял голову же боки за волосы, второй рукой дал легкую пощёчину. Шпала, просыпайся. «Да чтоб тебя!» Повертел головой в поисках чего-нибудь. Ага, вот это сойдет!» Подобрал голубиное перо, сунул за сранцу в нос, покрутил. Это частенько срабатывает. «А, что? О!» Пока парень в прострации и дезориентации ткнул ему в нос смартфон. «Быстрее, срочно! Маме позвонить!» Растерянный до безобразия, он набирает пин-код, который я сразу запоминаю не дожидаясь, пока бандит выйдет из тупора, окуная его лицом в асфальт, чтобы дальше себе отдыхал. «Жить будет. Амбер доволен, я доволен, шпала вроде тоже не жалуется, где-то грустит голубь без пера». «Ага, ясно. Все довольно просто. Тыкай себе пальцем туда-сюда, что-то даст, работает. «Помню, в одном из миров мне пришлось чуть ли не петь и вытанцовывать шаманский танец. Чтобы с подобным агрегатом хоть как-то сдружиться. Пока шпала вжимался в землю, я уже нашел то, что нужно. Присвистнул. Неплохо, неплохо. В этом мире хорошо компенсировали неумение сканировать пространство. Даже карты есть, притом весьма детальные. Больше не придется путаться в трех улочках. Ого, А это что? Ну-ка попробуем. Вбиваю сиськи. Хм, ясно. Скромностью их инфополе не страдает. Это хорошо. Вбиваю «аристократия». Довольно быстро нахожу то, что надо. Целый раздел в инфополе, посвященный древним и не очень родам Российской империи. Но, в отличие от сисик в очень ужатом виде. Ни тебе генеалогических дреев, ни родовых умений, ни сфер влияния. Будто бы местные аристократы очень тщательно следят за тем, что попадает в эти их телефоны. «Ага, а вот и геральдика. вздыхаю. «Да тут их сотни! Древние, действующие, забытые. Тут нужно время. Не в проулке же среди ошметков мозгов этим заниматься». Я спрятал телефон в карман, подобрал биту. «Вот это оружие мне больше подходит в данный момент». Бита простая, не требует от владельца никаких особых навыков, не будет жрать много энергии. Бита бьет. Просто и прямолинейно, как и человек с битой. Кристалла третьей ступени хватит за глаза. Даже многовато будет. Но я опытный курьер, смогу использовать его целиком и увеличить потенциал оружия. Я присел на ящик, положил биту себе на колени, а сверху последний оставшийся кристалл третьей ступени. Накрыл все ладонями, закрыл глаза и сосредоточился. Все курьеры умеют создавать себе оружие. Оно принадлежит только нам, слушается только хозяина и вообще является частью курьера. К счастью, создание не требует каких-то особых сил, лишь умения и терпения. Примерно час мне потребовался, чтобы камень постепенно растворился в бите и при этом не разрушил ее. Но все прошло гладко. Мне даже удалось сконцентрировать энергию, чтобы она вся уместилась в столь простую форму. Из-за этого мощь оружия возросла. Я внимательно осмотрел плод своих трудов. Бита потемнела и немного увеличилась в размерах, но, кажется, стала немного легче ощущаться, да и в руке лежала удобно. А еще поверхность покрылась слегка светящимися трещинами, В целом, получилось отлично. Я позволил оружию распасться, и через мгновение от него даже пыли не осталось. Сосредоточился, нашел его в себе и призвал. Бита восстановилась не моментально, а поэтапно. От рукояти до кончика примерно за три секунды. Неплохо. Думаю, когда мое владение матерей улучшится, смогу призывать оружие мгновенно. «Так, раз уж мы разобрались с тем, что в этом мире я надолго, то пора бы немного подумать над ситуацией и разработать план действий. Пока будем играть по правилам. Честно говоря, мне теперь и самому до безумия хочется найти седьмой глаз Амбера. Но я даже представить не могу, что это может быть. И в какой форме он может находиться в этом мире. Вряд ли это глазное яблоко с лопнувшими капиллярами и хвостиками нервных окончаний. То есть я ищу какой-то могущественный артефакт, аномалию или человека. Скорее всего, это нечто дестабилизирующее и опасное. Иначе зачем отправлять курьера? Итак, у меня стандартный заказ. Иди в неизвестный мир и принеси неизвестно что. Работа, разумеется, не для новичков. Но, честно говоря, я подобные заказы щелкал уже на трех пробужденных глазах в конце концов, за них хорошо платили. Какие у меня варианты? Первый самый очевидный — обратиться за помощью к тому, кто все знает. Будь здесь стандартный магический мир, все было бы проще. Ищешь самую большую и древнюю магическую башню, идешь туда, стучишься в дверь. Там всегда сидит очень старый и довольно скверный характером архимаг. Но за новые знания эти ребята готовы собственных детей продать. Разумеется, в половине случаев приходилось сначала надрать им зад, чтобы они поняли, что я пришел с миром. Но здесь нет никаких архимагов, как и магических башен, в которых они любят селиться. Получается, самым надежным источником информации является кто-то важный. Может, не сам император, но кто-то из его двора, например. Как попасть ко двору? С ноги я туда не войду, да мне и не надо. Опыт подсказывает, что лучший диалог строится с тем, кому от тебя что-то нужно. Значит, мне всего-то нужно стать тем, кто очень нужен Империи. Как? Хрен знает. Второй способ — найти Трикстера, как и говорил Хаха. -ха. Тут одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что раз Хаха -ха об этом сказал, Трикстер вполне сам может меня найти. Сложность в том, что трикстеры — одни из немногих существ, на которых не действуют силы шестиглазого. О, ты пошел по пути Созидателя Амбера, освоил пространство, время и материю, открыл все шесть глаз и возвел их в абсолют. Наверное, сотни интерных эры и кучу сил на это потратил, да? А теперь вопрос. Кому на это полностью насрать? Чуваку с коробкой на голове или вместо головы. Третий способ. Подцепляю странный родовой перстень на цепочке с символом, похожим на поток. Нарассматриваю. Может ли быть, что владелец моего тела как-то связан с тем, что я хочу отыскать? Проверить стоит. Так что и поиски я начал бы именно с этой зацепки. Очевидно, что предыдущий владелец тела принадлежал к местной аристократии. Просто так ввалиться к аристократу в гости вряд ли получится, но всегда можно сделать иначе. План действий точно такой же, как с императором, только проще. Надо сделать так, чтобы этому условному аристократу мне понадобился, и тогда он сам меня найдет. Осталось лишь выбрать подходящего пациента. Посмотрел на тело главаря. Стоило его сначала допросить. Но больно уж он мне не нравился своей рожей. Правильнее было бы побыстрее от него избавиться. Да и информация от таких может только навредить. Огляделся по сторонам. Я ведь не просто так не тороплюсь покинуть место заварухи. Теперь я точно знаю, что в этом городе вообще всем плевать, что кто-то в темном проулке громко вышибает кому-то мозги. А если кто-то будет меня искать. Что ж. «Удачи им!» При создании тела я убрал все изъяны. У меня нет отпечатков пальцев. Моя аура нейтральна, как у младенца, а эфирное тело кристально чистое. Меня можно опознать лишь по лицу, но что-то я не вижу в очереди желающих посмотреть в мои невинные очи. Не выделяйся, не привлекай внимания, смешайся с толпой, будь невидим у всех на глазах, сделай дело и уйди, не оставляя следов. Так меня учили. Труп с простреленной башкой я за слет не считаю. Так, легкий отпечаток. Вернулся к парню с торчащим в носу пером. Подтянул ящик поближе, уселся, достал из пакета мины яблока и захрустел. Но просто так есть было скучно, поэтому я решил посвистеть незамысловатую мелодию Дожидаясь, когда засранец очнется или хотя бы кто-нибудь явится на звуки безобразия, на крайний случай сбежать я смогу без проблем. Заприметил уже три пути отступления, но по крайней мере посмотрю на тех тугодумов, которые якобы следят в этом городе за порядком. Неужели всем и правда плевать? Я хмыкнул, искоса поглядывая в окно на втором этаже. Баба Клава затаилась под подоконником. Она так и не рискнула вытряхнуть миску с бобами из окна для трех котов, ждущих снизу. Баба Клава гордилась, что смогла приучить котиков к бобам. Она ведь даже хотела вывести новую породу котов. Бобовые коты. Разводила бы их, продавала. Мясом кормить не надо. Экономия. Подумаешь, немного пердят. «Божечки ты мой, что ж творится?» Она боится даже пошевелиться. Вдруг тот страшный мужчина ее заметит. «Божечки, что же делается? Убиваются все. Пришли и убиваются. Котиков распугали». «А что, если они больше не вернутся?» «Ее, бобовые котики». Дело пяти лет трудов. Половину пенсии тратила на бобы. Колбасой их мазала поначалу и рыбными потрохами. Неожиданно для себя Баба Клава так разозлилась, что выглянула из окна. Увидела мальчишку что-то жующего. Иш какой! Устроил тут! Сидит и жрет!» Злость за голодных котиков затмила бабкин разум. Она придала ей небывалых сил и смелости. Вот она уже размахивается, чтобы пульнуть миской в паганца, но тот неожиданно переводит на нее взгляд. «Ну, харе, мать!» Баба Клава поскальзывается, плюхается, миска летит ей на голову, бобы стекают по лицу. Взгляд и голос этого человека так перепугал бабку, что она перекрестилась. И так уж получилось, что котики больше не возвращались, а желание вести бизнес у бабы Клавы отпало. И никто никогда не узнает, что стало бы с этим миром, если бы она продолжала кормить котов бабами.